Глава пятая. Перед наступлением тьмы. Наверное, Сюзанна видела свою бабушку по материнской линии не более десяти раз. В раннем детстве, прежде чем девочка научилась как следует говорить, ей внушили, что доверять бабушке не следует. Никто не объяснил почему, однако это подействовало. Когда Сюзанна выросла, сейчас ей было двадцать четыре. Она научилась критически относиться к предрассудкам родителей и стала подозревать, что их предубеждения относительно бабушки были совершенно иррациональными. Но она не смогла до конца забыть мифы, сопровождавшие образ Мими Лощенский. Само это имя было камнем преткновения, да для ребенка оно звучало как сказочное проклятие. И в самом деле многие черты пожилой дамы подкрепляли зловещие фантазии. В памяти Сюзанны Мими осталась невысокой, с желтоватой кожей и чёрными волосами. Судя по всему, крашенными, туго зачёсанными назад, над едва ли способным улыбаться лицом. Наверное, у Мими были причины для вечной скорби. Её первый муж, кажется, цирковой артист, бесследно пропал перед Первой мировой войной. Если верить семейным сплетням, он сбежал как раз из-за того, что Мими злая ведьма. Второй супруг, дедушка Сюзанны, Баги потрака лёгких в начале 40-х, докурившись до смерти. С тех пор бабушка жила в эксцентрическом уединении, чуждая детям и внукам, в собственном доме в Ливерпуле. В доме, куда Сюзанна должна была явиться с запоздалым визитом, выполняя загадочную просьбу Мими. Пока Сюзанна ехала на север, она перебирала воспоминания о Мими и её доме. Особняк был значительно больше и гораздо темнее дома родителей в Бристоле. В последний раз его ремонтировали в допотопные времена. Заплесневелый дом, дом в трауре. Чем больше Сюзанна вспоминала, тем мрачнее она становилась. В книге её внутренних переживаний это поездка к Мими была обозначена как возвращение в болото детства. Напоминание не о благословенных беззаботных годах, а о тревожном замутненном состоянии, от которого ее освободило взросление. И Ливерпуль был центром того состояния. Город вечных сумерек, где воздух пах холодным дымом и еще более холодной рекой. Когда Сюзанна вспоминала об этом, она снова становилась ребенком, боящимся собственных снов. Разумеется, она отбросила все это много лет назад. Теперь она другая. Прекрасная, уверенная в себе женщина за рулём собственной машины. Её лицо освещено солнцем. Какую власть имеют над ней прежние страхи? Однако по дороге Сезанна поймала себя на мысли, что цепляется за достижения своей нынешней жизни как за талисманы, способные уберечь её от этого города. Она подумала о своей лондонской студии и о вазах, которые обожжёт и покроет глазурью, когда совсем скоро вернётся туда. Вспомнила о Фине Гана, с которым флиртовала за ужином два дня назад. Подумала о своих друзьях, простых, надежных людях. Каждому из них она, не задумываясь, доверила бы свою жизнь и здоровье. Вооружившись таким количеством ясности, она без сомнения сумеет пройтись по темным дорожкам своего детства и не испачкаться. Ее путь широк и светел. Но воспоминания все-таки не утратили силы. Среди них... Были знакомые образы Мими и ее дома, но одно из видений явилось из какой-то потайной ниши памяти. Оно пряталось там, невидимое, с того самого дня, когда Сюзанна заперла его там. Этот эпизод вспомнился не так, как остальные, фрагмент за фрагментом. Он всплыл весь разом, в ошеломительных подробностях. Сюзанне было шесть лет, Они с матерью находились в доме Мими. Стоял ноябрь, кажется, там всегда ноябрь, промозглый и холодный. Один из редких визитов к бабушке, обязанность, от которой вечно отлынивал отец. Сейчас Тюзанна ясно видела Мими, сидящую в кресле у камина, не нагревавшего даже копоть на решётке. Лицо бабушки, унылое на грани трагизма, было бледным от пудры, брови тщательно выщипаны, Глаза сверкали в тусклом свете, проникающем сквозь кружевную занавеску. Мими заговорила, и её негромкий голос заглушил с собой рёв автострады. — Сюзанна! — она услышала оклик из прошлого. — У меня для тебя подарок! Сердце девочки дрогнуло и громко застучало где-то в животе. — Скажи спасибо, Сьюзи! — приказала мать. Она послушалась. — Он наверху! продолжала Мими. У меня в спальне ты можешь сама пойти и взять его, правда? Он завёрнут в бумагу и лежит на дне комода. Ступай, Сюзи. Она ощутила на плече руку матери, подтолкнувшую её к двери. Поторопись. Сюзанна поглядела на мать, затем на Мими. Ни от одной из них она не дождётся снисхождения. Они отправят ее вверх по лестнице, и никакой протеста не разжалобит их. Сюзанна вышла из комнаты. Лестница вздымалась перед ней горой, а тьма на верхней площадке вызывала ужас. Ни в одном другом доме она не испытывала такого страха. Но здесь был дом Мими, и темнота в нем — темнота Мими. Цепляясь за перила, Сюзанна пошла вверх по лестнице. Она была уверена, что нечто кошмарное поджидает её на каждой ступеньке, но ей удалось добраться до самого верха. Её никто не сожрал, и она благополучно пересекла лестничную площадку перед спальней бабушки. Занавески были чуть приоткрыты, и из-за них проникал серый тусклый свет. На каминной полке тикали часы, в четыре раза медленнее пульса девочки. Со стены над часами глядел на кровать с высоким изголовьем овальный портрет. Фотография человека в застёгнутом под самое горло сюртуке. А слева от камина, по другую сторону ковра, заглушавшего шаги, стоял шкаф, раза в 2 выше Сюзанны. Она быстро подошла к нему, полная решимости. Раз уж добралась до комнаты, сделать дело и бежать, пока те коне часов не проникло в её сердце и не замедлило его биение до полной остановки. Сюзанна подошла к шкафу, повернула холодную ручку. Дверь немного приоткрылась. Изнутри пахло нафталином, обувной кожей и лавандовой водой. Не обращая внимания на висящее в сумраке платье, Сюзанна пошарила рукой между коробок и бумажных свёртков на дне шкафа, в надежде нащупать подарок. В спешке она широко распахнула дверцу, и какое-то создание с дикими глазами выпрыгнуло на неё из темноты. Девочка закричала. Тварь передразнила её, испустив такой же крик ей в лицо. Сюзанна помчалась к двери, споткнувшись во время бегства о ковёр, и скатилась вниз по лестнице. Мать стояла в прихожей. "В чём дело, Сюзи?" Сюзанна не могла выговорить ни слова, молча набросилась к матери, хотя та, как обычно, немного поколебалась прежде чем обнять дочь и пробормотала, рыдая, что хочет домой. Ничто не могло её успокоить. даже когда Мими сходила наверх, вернулась и стала что-то объяснять про зеркало в дверце шкафа. Вскоре они покинули дом. Насколько Сюзанна могла вспомнить, она больше никогда не бывала в спальне Мими. Что касается подарка, о нем никто не вспоминал. Это был только костяк воспоминания, но его облекали в плоти и оживляли запахи, звуки, оттенки света. Переживание, вдруг вернувшееся к жизни, обладало большим весом, чем события более свежие и, как казалось, более значимые. Сюзанна совершенно забыла и вряд ли вспомнит лицо того парня, кому она подарила свою невинность, но до сих пор явстна чувствовала запах шкафа Мими, словно он всё ещё заполнял её лёгкие. Память странная штука, такая же странная. как письмо, заставившее её отправиться в путешествие. Это была первая весточка от бабушки за все прошедшие годы. Одного этого хватило бы, чтобы оставить студию и поехать. Однако содержание письма, неразборчиво нацарапанного на почтовой бумаге, заставило Сюзанну ещё сильнее поторопиться. Она выехала из Лондона сразу после того, как получила письмо, как будто знала и любила написавшую его женщину целую вечность. "Сюзанна", начиналось письмо. Никакого "дорогая" или "милая", просто "Сюзанна". "Прости за почерк. В данный момент я больна. Бывает, что мне совсем плохо, а иногда получше". Кто знает, как я почувствую себя завтра? Поэтому я и пишу тебе, Сюзанна. Я боюсь того, что может произойти. Не могла бы ты приехать ко мне домой? Мне кажется, нам нужно многое сказать друг другу, о том, о чём я не хотела говорить, но теперь просто обязана. Я знаю, всё это звучит для тебя нелепо, Но я не могу говорить яснее в письме. Тому есть весомые причины. Прошу тебя, приезжай. Всё вышло не так, как я думала. Мы поговорим, как должны были поговорить ещё много лет назад. С наилучшими пожеланиями, Мими. Письмо бабушки походило на летнее озеро. Поверхность гладкая и ровная, но что внизу? Какая тьма! Всё вышло не так, как я думала, написала Мими. Что она имела в виду? Что жизнь проходит слишком быстро, и в солнечной юности нет ни намёка на то, как горько быть смертным? Письмо пришло с задержкой. Его передавали по разным почтовым отделениям больше недели. Когда Сюзанна получила его, она позвонила Мими домой, но услышала только гудки. Оставив свои незаконченные вазы, Сюзанна упаковала чемоданы и отправилась на север. Она приехала прямо на Рюст-стрит, но 18-й дом стоял пустой. В 16-м тоже никого не было. Зато в следующем, цветущая женщина по имени Виолетта Памфри смогла кое-что объяснить. Мими сильно заболела несколько дней назад и сейчас находится в больнице St. John's General. Она при смерти. Ио кредиторы, в числе которых газовая и электрическая компании, а также и городской совет, не считая дюжины поставщиков еды и питья, немедленно явились с требованиями возместить убытки. Они налетели как свервятники, сказала миссис Памфри, хотя она ещё не умерла. Стыты срам, явились и забрали всё, на что сумели наложить лапу. Конечно, она трудный человек. Ничего, что я так откровенно об этом говорю, милочка. Ведь так оно и было. Большую часть времени она сидела в заперти в своём доме, прямо как в какой-то крепости. Вот потому-то они и выжидали, понимаешь, момента, когда её здесь не будет. Если бы они попытались проникнуть в дом при ней, до сих пор бы топтались под дверью. Забрали ли они шкаф — рассеянно подумала Сюзанна. Она поблагодарила миссис Памфри за помощь, вернулась еще раз взглянуть на дом номер восемнадцать. Его крыша была так усеяна белым птичьим пометом, словно там разыгралась нежная буря, а затем поехала в больницу. Медсестра весьма посредственно изображала сочувствие. «Боюсь, миссис Лаченский очень серьезно больна. Вы ее близкая родственница? Внучка?» Кто-нибудь её навещал? Насколько мне известно, нет, хотя это и не имеет значения. У неё был обширный инфаркт, мисс. Периш. Сюзанна Периш. Ваша бабушка по большей части находится без сознания. Мне очень жаль. Ясно. Так что, пожалуйста, не ждите от встречи слишком многого. Сестра провела Сюзанну по короткому коридору в палату. Там стояла такая тишина, что можно было бы расслышать, как осыпаются цветочные лепестки. Вот только не было цветов. Сюзанна уже видела палату для умирающих. Её мать и отец скончались 3 года назад, с разницей в полгода. Сюзанна узнала и запах этой тишины, и два переступила порог. Сегодня она ещё не приходила в себя, сказала сестра, отступая назад и пропуская внучку Мими к кровати. Сначала Сюзанна подумала, что произошла чудовищная ошибка. Это не может быть Мими. Несчастная женщина на постели была слишком хрупкой, слишком бледной. Сюзанна собиралась высказать свою мысль вслух, но вдруг осознала. Она сама ошиблась. Волосы больной так поредели, что между ними просвечивала кожа черепа, а кожа на лице сморщилась, как мокрый муслин. Тем не менее, это была Мими, обессиленная, доведенная некой дисфункцией нервов и мышц до непривычной пассивности. Но все-таки Мими. Слезы душили Сузанну, когда она смотрела на бабушку. Мими укутали в одеяло, как младенца. Но она спала в ожидании не нового дня, а бесконечной ночи. Она была такой порывистой, такой решительной. Теперь вся сила ушла из нее. Ушла она всегда. «Я оставлю вас пока наедине». Произнесла сестра и удалилась. Сюзанна прижала руку к албу, стараясь сдержать слёзы. Когда она снова посмотрела на бабушку, пронизанные голубыми жилками веки старой женщины затрепетали и открылись. Сначала казалось, что глаза Мими смотрят на что-то за спиной Сюзанны. Затем взгляд бабушки сосредоточился, и Сюзанна поняла: он остался точно таким же пронзительным, каким она его помнила. Мими раскрыла рот. Губы её пересохли от жара. Она провела по ним языком. Глубоко потрясённая, Сюзанна приблизилась к кровати. "Привет", произнесла она негромко. "Это я, Сюзанна". Глаза старухи смотрели ей прямо в глаза. "Я знаю, кто ты", говорил этот взгляд. "Хочешь воды?" Тонкая морщинка прорезала лоб Мими. "Воды?" — повторила Сюзанна, и снова тоненькие морщинки появились на лбу как ответ. Они поняли друг друга. Сюзанна налила в пластиковый стаканчик немного воды из стоявшего на столике кувшина и поднесла питьё к губам Мими. Когда она сделала это, Мими оторвала руку от хрустящей простыни и коснулась руки внучки. Прикосновение было лёгким, как пёрышко, но от него по всему телу Сюзанны прошла такая дрожь, что она едва не выронила стакан. Дыхание Мими вдруг сделалось неровным, лицо стало кривиться и подёргиваться, рот силился выговорить что-то. В глазах блестели слёзы бессилия. Ей удалось издать единственный горловой звук. "Всё хорошо", произнесла Сюзанна. Одного взгляда на пергаментное лицо хватило, чтобы получить опровержение. "Нет", говорили глаза. Всё нехорошо, всё совсем нехорошо. Смерть поджидает у дверей, а я даже не могу выразить то, что чувствую. "В чём дело?" шёпотом спросила Сюзанна, наклоняясь к подушке. Пальцы бабушки ещё дрожали у неё на руке. От этого прикосновения кожу покалывало, живот крутило. "Как мне тебе помочь?" Вопрос был не самый удачный, но она действовала наугад. Глаза Мими на мгновение закрылись, а морщина на лбу сделалась реще. Похоже, она оставила попытки выразить мысль словами. Возможно, оставила навсегда. Но вдруг Сюзанна даже вскрикнула от неожиданности. Пальцы Мими, лежавшие на её руке, скользнули к запястью. Хватка усилилась до боли. Сюзанна могла бы высвободиться, но не стала. Тонкая смесь запахов заполнила её мозг: пыль, Абёрточная бумага, лаванда. Бабушкин шкаф, конечно же, это запах её шкафа. И вместе с узнаванием пришла уверенность. Мими каким-то образом проникла в голову Сюзанны и оставила там этот запах. Последовало мгновение паники, инстинктивное желание защитить свою независимость, но паника отступила перед видением, что именно она увидела. Сюзанна не совсем поняла. Какой-то узор, орнамент, он растворялся и изменялся сам с собой снова и снова. Наверное, узор был цветным, но краски так расплывались, что она не могла сказать наверняка. Расплывчатыми были и образы, мелькавшие в том калейдоскопе. Узоры, как и запахи, были навеяны мими. Хотя рассудок протестовал, Сюзанна в этом не сомневалась. Внушённый образ был жизненно важен для старой женщины, и она собрала остатки своего ли до последней капли, чтобы Сюзанна увидела его мысленным взором. Но она не успела по-внимательнее рассмотреть видение. У неё за спиной ахнула сестра. О, Боже! Её голос нарушил чары Мими. Узоры рассыпались вихрем лепестков и исчезли. Сюзанна смотрела в лицо бабушке, их взгляды встретились ещё на мгновение, прежде чем больная потеряла контроль над своим немощным телом. Рука соскользнула с запястья Сюзанны, глаза нелепо блуждали по сторонам, тёмная слюна текла из угла рта. "Вам лучше подождать снаружи", сказала сестра и подошла ближе, чтобы нажать на кнопку звонка рядом с кроватью. Сюзанна попятилась к двери, потрясённая видом задыхающейся и хрипящей бабушки. Появилась вторая медсестра. "Вызови доктора Чея", сказала первая, затем снова обратилась к Сюзанне. "Прошу вас, подождите в коридоре". Сюзанна послушалась. Ей и правда нечего было делать в палате, разве что мешать профессионалам. Вестибюля оказалась многолюдна, и ей пришлось отойти от двери палаты метров на двадцать, чтобы найти место и прийти в себя. Ее мысли походили на слепых бегунов, они бешено метались по сторонам, не приходя к финишу. Снова и снова она вспоминала спальню Мими на Рю-стрит, шкаф, возвышавшийся над ней, как укоряющее привидение. Что же бабушка хотела сказать этим запахом лаванды? И как она сумела устроить... — Невероятный сеанс передачи мыслей! Неужели она всегда обладала этим даром? Если так, какие еще силы заключены в ней? — Вы, Сюзанна Перриш? — По крайней мере, на этот вопрос Сюзанна могла ответить. — Да. — Я доктор Чей. Лицо напротив нее было круглым, как лепешка, и столь же пресным. — Ваша бабушка, миссис Лощенский. — Да. — Да. Произошли серьёзные перемены в состоянии её здоровья. Вы её единственная родственница в этой стране, да? Мои родители уже умерли. У неё ещё есть сын. Он в Канаде. Вы могли бы связаться с ним? У меня нет с собой номера его телефона, но я могу узнать. Полагаю, его следует поставить в известность, произнёс доктор Чей. Да, разумеется, кивнула Сюзанна. А что мне То есть, не могли бы вы сказать, сколько она ещё проживёт? Доктор вздохнул. Сложно предсказать, сказал он. Когда она поступила к нам, я был уверен, что её не пережит и ночи. Но она продержалась, а потом ещё одну ночь, и ещё. Она всё ещё держится. Её выносливость просто поразительна. Он помолчал, пристально глядя на Сюзанну. Я почему-то уверен, что она дожидалась вас. Меня Мне кажется, да. Ваше имя было единственным разборчивым словом, которое она произносила с момента поступления в больницу. Думаю, она хотела продержаться, пока вы не приедете. Понятно, отозвалась Сюзанна. Должно быть, вы ей очень дороги, продолжал доктор. Хорошо, что вы повидались. Знаете, здесь умирает множество пожилых людей, и кажется, никому нет до них дела. Где вы остановились? — Я еще не придумала. Наверное, найду гостиницу. — Может быть, вы дадите нам номер телефона, чтобы в случае чего мы могли с вами связаться? — Конечно. Доктор кивнул и оставил Сюзанну наедине с ее слепо мечущимися мыслями. Этот разговор не помог дать им нужное направление. Мими Лощенске не любила внучку. Доктор Чей ошибался. Как она могла ее любить? — Да. Мими ничего не знала о том, как живет Сюзанна. Они были друг для друга с закрытыми книгами. Однако кое-что из слов доктора было похоже на правду. Возможно, Мими действительно ждала и боролась из последних сил, пока дочь ее дочери не подошла к ее постели. Но ради чего? Чтобы взять Сюзанну за руку и выплеснуть последние капли энергии, показывая ей какой-то гобелен? Прекрасный подарок. Но он значил либо слишком много, либо слишком мало, так или иначе Сюзанна не понимала его смысла. Она вернулась в пятую палату. Там сидела дежурная сестра, а старуха лежала на своей подушке неподвижно, как камень. Глаза закрыты, руки вытянуты вдоль тела. Сюзанна вглядывалась в её лицо, снова безвольно сморщившееся. Это лицо ничего не могло ей поведать. Сюзанна взяла руку бабушке и на мгновение сжала, затем выпустила. — Я вернусь на Рю-стрит, — решила Сюзанна. — Вдруг пребывание в доме оживит какое-нибудь воспоминание. Она долго старалась забыть свое детство, заталкивала его туда, откуда оно уже никак не сможет дурачить с таким трудом добытую взрослость. И вот теперь, когда все ящики заколочены, что она обнаруживает? тайно бросающую вызов её взрослому я, уговаривающую вернуться в прошлое и отыскать разгадку. Сюзанна вспомнила лицо в зеркале шкафа, заставившее её заредать и убежать вниз по лестнице. Оно всё ещё там, это до сих пор её лицо